Глава 17. В дверь постучали. Но я продолжала лежать, не открывая глаз и еще не понимая, где нахожусь. Ева, просыпайся. Уже утро. Голос Руслана разрезал тишину, и я, как шальная, вскочила с постели. Как же ты могла заснуть? Это же верх беспечности. А вот так и могла. 20 часов на ногах, причем в напряженном ритме. Стресс, коньяк и сон навалился незаметно. Я мгновенно вспомнила все, что произошло ночью. Скользкая дорога с пригорка, сугроб, Дед Мороз, Родионов, Руслан и Митяй. «Таня, ты все-таки опоздала. Галя и Владислав Витальевич погибли. Моими последними воспоминаниями было то, что я отослала Сергею несколько смс с инструкциями, а потом удалила их из памяти телефона». Затем я стала размышлять, как действовать самой, но, кажется, не успела придумать ничего путного. «Да, я уже встаю», — сказала я сонным голосом. «Ты что будешь, чай или кофе?» «Кофе», — ответила я, отпирая щеколду и открывая дверь. «Доброе утро, Ева». «Как спалось?» — спросил Руслан, загадочно улыбаясь. Теперь я знала, что стоит за этой улыбкой, и какие коварные планы созрели в голове моего спасителя. Идиот. Он решил, что я могу в него влюбиться. Может быть, прямо сейчас наставить на него пистолет и сказать, что дом окружён? Нет, сначала надо выяснить, один ли он дома или нет. Ушёл ли Митяй. Тот хоть и хлюпик с виду, но всё время на чеку. Подозревает меня. И правильно делает. Спалось так себе ответила я. Мучили кошмары. «Митяй посмотрел твою машину, с ней, как ни странно, все в порядке. Только дверцу клинит, но это не страшно. Кстати, ты оставила ключи в замке зажигания. Вот, возьми». Руслан протянул ключи. «Спускайся, будем завтракать». «Ты сам приготовил завтрак?» – поинтересовалась я. «Нет, пришла домработница». А вот это совсем не кстати, подумала я. Впрочем, дом работница для меня не помеха, только бы митяя не было. А твой друг, он тоже будет с нами завтракать. А почему ты им интересуешься? Понравился, что ли? спросил Руслан. Если понравился, я могу вас поближе познакомить. Например, сегодня вечером. Значит, его сейчас здесь нет. Смекнула я и сказала безразличным тоном. «Я просто так спросила. К слову, пришлось». Руслан спустился с лестницы и подал мне руку, растянув губы в хищно обаятельной улыбки. Наверное, он уже начал свой план по неторопливому обольщению. «Наивный. Хотела бы я посмотреть на твою улыбку, когда ты поймешь, что Митяй был прав. Мое появление здесь отнюдь не случайно». Я подала руку. Руслан легонько сжал ее и сказал. «Ты не обидишься, если мы позавтракаем по-домашнему? То есть не в гостиной, а на кухне?» «Конечно нет». «У меня сегодня напряженный график. Через полчаса я должен уехать по делам», — сказал Руслан и отпустил мою ладонь. «Но ты же говорил, что днем спишь, а работаешь ночью» спросила я для поддержания дружеского разговора. «Я поспал два часа, для меня этого достаточно. Может быть, после обеда еще отдохну час-другой». Когда мы проходили мимо ванной, я остановилась и сказала. «Ты иди, я сейчас быстро приведу себя в порядок и присоединюсь к тебе». «Хорошо, только поживее». Руслан пошел по коридору вперед. А я открыла дверь в ванную комнату и закричала. «Ой, мышь!» Хозяин оглянулся и с недоверием посмотрел на меня. Я изобразила на лице крайний испуг и с мольбой взглянула на Руслана. «Не болтай глупостей, у нас нет мышей». Отмахнулся он и пошел дальше. «Нет? А это кто, по-твоему? Впрочем, может быть, это декоративный хомяк, но я все равно его боюсь» я втянула плечи и брезгливо поморщилась. «Наталья Ивановна, откуда у нас мыши?» – строго спросил Руслану домработницы. «Не знаю», – ответила она, – «я поставлю мышеловки». Мы смотрели с Русланом друг на друга. Мне казалось, что он видит меня насквозь, а потому догадывается о моей задумке. Высоченный амбал шел медленно мне навстречу всем своим видом показывая, что переиграть его невозможно. Его губы растянулись в язвительной ухмылке. «Мышей, значит, боишься, Ева?» «Да, просто панически боюсь грызунов». Он открыл двери, и нехотя заглянул в ванную. Я немного посторонилась, но лишь для того, чтобы нанести ему резкий удар по коленному суставу. Эффект неожиданности и хорошо знакомые и практически безотказный боевой прием сделали свое дело. Амбал потерял почву под ногами. В следующую секунду я как кошка запрыгнула на него верхом и ударила ребром ладони по шее, чтобы отключить сознание. «Так, Таня, пошевеливайся, пока домработница ничего не заподозрила». Я гляделась по сторонам в поисках какой-нибудь веревки, Кроме пояса от махрового халата, висевшего у двери, ничего не нашлось, но и он сгодился, чтобы связать руки Руслана. Для связывания ног пришлось перевернуть тело, вынуть из брюк ремень и сделать вокруг ног восьмерку. Такой нехитрый трюк мне доводилось проделывать не раз, поэтому движения были уже отработаны. Ловко схомутав противника, я уже собралась обшарить его карманы, но в этот момент дверь в ванную открылась. И передо мной предстала дородная тетка с мышеловкой в руках. Ее лицо перекосило от ужаса, а руки ослабли. Ловушка для грызунов упала на пол. Я наставила на дом работницу пистолет и спросила. Есть еще кто-нибудь в доме? Женщина замотала головой, а потом еле выдавила из себя. Нет никого. Елена Викторовна уехала с сыном за границу. Отдыхать. А вы кто? Успокойтесь, я не грабительница и не киллер. Напротив, я частный детектив. Ваш хозяин подозревается в серьезном преступлении, понятно? Наталья Ивановна часто-часто заморгала своими маленькими глазками. Если вы обещаете вести себя благоразумно, то я не стану связывать вас и закрывать в чулане, сказала я, чуть отводя пистолет в сторону. Я, я, да, обещаю. Что он натворил? Дом работница с опаской смотрела и на меня, и на своего хозяина. Придет время, и вы все узнаете. Скажите, здесь бывала высокая девушка по имени Галя? Спросила я, обшаривая карманы Руслана. Галя? Высокая? Да, одна такая здесь бывала, но не очень часто. Она, кажется, в Москве жила. А вчера вы ее видели? Нет. Я вчера рано ушла, сразу после обеда. Я быстренько вынула все, что было в карманах Руслана. Мобильник, бумажник, сигареты, зажигалку и, конечно же, свой бесценный жучок. Наталья Ивановна, налейте мне, пожалуйста, кофе да покрепче. И повторяю, без глупостей, иначе пойдете как соучастница. Я всего лишь домработница. Ни о чём таком я не знала и тем более ни в чем не участвовала. «Кофе? Хорошо, я сделаю вам кофе». Тетка покосилась на своего обездвиженного хозяина, сделала робкий шаг вперед, наклонилась и подняла мышеловку. «Никогда не думала, что Руслан Евгеньевич преступник. А он жив?» «Да, скоро он придет в себя, поэтому мне надо срочно сделать несколько звонков». Я закрыла дверь в ванную и пошла на кухню. Пока Наталья Ивановна наливала мне кофе, Я набрала номер Радионова. Сергей, это я. Как у тебя дела? У меня все по плану. А у тебя? У меня тоже все под контролем. Митяя взяли? Да, но пришлось продырявить шины у его тачки. Знаешь, какие у нее номера? Три четверки, три икса. Как ты догадалась? Неважно, он что-нибудь говорит? Молчит. Не страшно, я записала очень интересный разговор на пленку. Это практически признание в убийстве. Каленину людей приставили. Да, но неужели этот алкаш такой важный свидетель? Он лыка не вяжет, по-моему, пьет не просыхая уже не одни сутки. Ничего, проспится. Сергей, я сейчас вызову сюда Кирьянова, но боюсь, что до тех пор, пока не будут найдены трупы, предъявить обвинение будет сложно. «Значит, мы все таки опоздали? Галя и Влад мертвы?» Машину с ними столкнули в какой-то овраг. «Знаешь, мы еще не работали с Митяем в полную силу. Пока наш интерес касался только угона шестерки с автостоянки. Но я понял основную задачу». «Сергей, не переусердствуй, пожалуйста». Я отключила телефон и обратила внимание, что Наталья Ивановна хочет мне что-то сказать. Но не решается. У вас есть какие-то догадки? Дом работница с опаской выглянула в коридор. И я поняла, что она боится, что Руслан уже пришел в себя и услышит наш разговор. Не волнуйтесь, еще минут пять он будет без сознания. Что вы хотите мне сказать? Я слышала, что вчера Руслан Евгеньевич разговаривал по телефону с Галей. О чем они говорили? Он ее подбадривал. «Говорил, что скоро наступят лучшие времена, но я не только это хотела сказать. Вы говорили о каком-то овраге. Здесь неподалеку есть заброшенный песчаный карьер». Пронзительный крик Руслана заставил Наталью Ивановну замолчать. Она вытаращила на меня испуганные глаза, перекрестилась и не смогла больше сказать ни слова, словно язык проглотила. Прежде чем насладиться поражением своего спасителя, Я позвонила Кирьянову. Привет, Володя! Я хочу, чтобы ты бросил все свои дела и срочно приехал вместе со своими ребятами в Заплатановку. Я обрисовала, где именно нахожусь. Ты нашла таинственного двойника? А почему голос такой безрадостный? Володя, я опоздала. Ее, к сожалению, отправили на тот свет, причем не одну, а вместе с отцом. Я связала по рукам и ногам заказчика, а исполнителю Родионова. «Надеюсь, у тебя есть доказательства?» «И даже свидетели». «Хорошо, мы скоро будем. Держись». Мобильный телефон Руслана надрывался известной мелодией Верди. Этот подонок, оказывается, любил классику. Поставил бы лучше что-нибудь блатное. Я приказала домработнице сесть в угол на табуретку, и не сходить без моего разрешения с места. Потом я пошла засвидетельствовать свое почтение пленнику. Когда я открыла дверь в ванную, то с удивлением обнаружила, что Руслан умудрился сесть, но развязаться ему не удалось. Самое интересное, что на его лице была всё та же загадочная улыбка. «Ева, сколько ты хочешь за мою свободу?» – спросил он, глядя на меня снизу вверх. «Мне твоя свобода не нужна. Я горю желанием упечь тебя за решетку. С минуты на минуту здесь будет милиция». «Дорогая моя, за что такое внимание к моей персоне? Что я такого плохого вам всем сделал?» «Мне ничего. Но за организацию убийства Галины Чижовой и ее отца ты определенно ответишь». «Галю убили? Кто?» «Не надо валять дурака». «Ваш ночной разговор с Митяем в кабинете записан на пленку. «А санкция на запись есть?» «Разумеется», — соврала я. «Вот я и спрашиваю, сколько ты хочешь за мою свободу. У меня важная встреча, не хотелось бы опаздывать». «Я не торгуюсь с преступниками. Кстати, на самом деле меня зовут Татьяна. Я частный детектив». «Меня интересуют обстоятельства таинственного появления трупа в машине одной актрисы. Думаю, что к этому ты тоже имеешь непосредственное отношение». Руслан посерьезнел и сказал, «Мне тебя жалко, Ева. Или как там тебя? Таня, что ли?» «Да, кажется, старик так называл частного детектива. Ты торжествуешь, думаешь, что раскрыла сразу несколько преступлений». Только все это лишь твои догадки. Уверяю тебя, что доказать ничего невозможно. Любое обвинение против меня рассыплется, как песочный замок. Даже если приедут менты, задерживать им меня не за что. Кстати, прошу пригласить моего адвоката. Раз уж опоздал на важную встречу, то теперь торопиться некуда. Будем соблюдать все формальности. «Я докажу твою вину». Уверенно заявила я и закрыла дверь. Мне не хотелось видеть наглую физиономию Руслана. Он был уверен в собственной безнаказанности и даже не считал нужным отрицать свою причастность к преступлениям. «Таня, а ведь он кое в чем прав. Никаких существенных доказательств у тебя действительно нет. Ты выстроила из своих умозаключений логическую цепочку, но ее не подошьешь к уголовному делу». Кирьянов тоже поинтересовался доказательствами. И я ответила, что они существуют. Они должны существовать, но у меня их пока нет. «А что у меня есть?» «Два свидетеля. Алёнин и Наталья Ивановна. Допустим, знакомство с Чижовой можно будет доказать, но это само по себе ничего не значит. Нужно облазить все овраги и карьеры в районе Тарасова». И во что бы то ни стало найти БМВ Гуревича с двумя трупами. Может быть, я поторопилась связать Руслана? А что мне оставалось делать? После завтрака он собирался куда-то уезжать, мне бы тоже пришлось покинуть этот дом. Руслан наверняка в скором времени узнал бы, что Митяй куда-то пропал, и засуетился бы. Он стал бы его разыскивать, возможно, сразу связал бы его исчезновение со мной. Номер моей машины ему известен». Да, выхода у меня никакого не было. Ситуация почти тупиковая. Что мне первый раз говорили магические двенадцатигранники? Помните? Лучший враг хорошего. Странная трактовка. Она ничего толком не объясняет. Не подсказывает, а только предостерегает от самобичевания. Если вдруг подумаешь, что поступило не самым лучшим образом, вспомни ее и сразу успокоишься. Ладно не буду заниматься самоедством. Пусть все идет, как идет. Сейчас приедет Кирьянов, я дам послушать ему запись». В общем, оставшиеся 10 минут я готовила для Володьки пламенную речь, способную убедить его, что Руслана просто необходимо задержать. Конечно, мне и самой было ясно, что оснований для этого пока недостаточно. Но за двое суток в течение которых можно держать подозреваемого в камере предварительного заключения без предъявления обвинения, доказательства обязательно появятся. Я собиралась достать их из-под земли, точнее, на дне врага. Когда появился Владимир Сергеевич и увидел моего пленника, то страстных уговоров не понадобилось. Потому как эти два человека смотрели друг на друга, Я сразу поняла, они прежде встречались, и не за кружкой пива. «Да, Карагодов, а я ведь говорил тебе, что мы еще встретимся, а ты не верил. Знаешь, я именно так и представлял себе нашу встречу, то есть почти так. Конечно, я думал, что на руках будут наручники, а не...» «Хорошо смеется тот, кто смеется последним», — ответил Руслан. Смерил меня презрительным взглядом и отвернулся. Улыбки на его лице уже не было, зато зубы скрежетали от злости.